Глава 15 Уже перевалило далеко за полночь, когда Гуров остановил машину возле дома, где произошло убийство. Вокруг висел сырой туман, пронизанный тоскливыми бликами ночных фонарей. В доме почти все спали. Во всем здании светилось два или три окна. Гуров прошелся по всем подъездам, рассматривая таблички со списками жильцов. На дверях второго подъезда он обнаружил то, что искал. На металлической табличке четко значилось «Сукачев А.В. Квартира 48». Гуров прикинул, где могут находиться окна этой квартиры. Но во втором подъезде ни в одной квартире не горел свет. Сукачев или спал, или его не было дома. Поднимаясь пешком на третий этаж, Гуров не строил никаких планов. В его положении сейчас можно было рассчитывать только на удачу, да на моральное и психологическое превосходство. Господин Сукачев безо всякого сомнения был замешан в убийстве. А раз так, его должна мучить совесть, и сон его вряд ли будет спокойным. Если, конечно, он не какой-нибудь законченный выродок. Но такие экземпляры попадаются далеко не на каждом шагу. Скорее всего, этот флюс – самый обычный человек, моральные устои которого не слишком высоки, но который точно понимает, что совершил грех. Рано или поздно это заставит его искать возможность облегчить душу. Гуров попробует предоставить ему эту возможность, а тот уж пусть выбирает. В сорок восьмой квартире была стальная тайзеровская дверь. У порога лежал резиновый коврик. Гуров аккуратно вытер ноги и позвонил. Минуты через две заспанный женский голос спросил из-за двери. — Кто там? — Милиция, — сказал Гуров и поднес к дверному глазку свое удостоверение. — Какая милиция? — с тихим возмущением сказали за дверью. — Подождите минуточку, я разбужу мужа. Гурову пришлось опять ждать. Он представил себе, как перешептываются и переругиваются в спальне супруги, решая, что делать в подобной ситуации. У хозяина должно быть здорово ёкнуло сердце. Наконец, за дверью опять послышался шум, и теперь мужчина с интонацией раздражения в голосе спросил, «Вам чего надо? Второй час ночи!» Какая в это время может быть милиция? Алексей Сукачев, возвышая голос, официально произнес Гуров. Нам с вами лучше поговорить в домашней обстановке, иначе завтра же я публично объявляю о вашей причастности к убийству гражданина Скока. В наступившей тишине было слышно, как ойкнула женщина а хозяин квартиры грязно выругался и посоветовал ей заткнуться. Потом он заскрипел замками и немного приоткрыл дверь. Гуров увидел оплывшую фигуру в домашнем халате и нахмуренную физиономию с действительно выдающимися щеками. Они были круглые и упругие, как теннисные мячи, и, видимо, имели от природы здоровый розовый цвет однако сейчас этот румянец заметно поблёк. Хозяин явно был взволнован. «Вы что, с ума сошли?» – стараясь говорить уверенно, прояснёс Сукачёв. «Какое убийство? Люди могут черти что подумать! Вы знаете, у кого я работаю?» «Странная у вас работа», – заметил Гуров. «Вы, случайно, не киллер?» «На что вы намекаете?» – прошипел Сукачев. «Это черт знает что! Здесь какое-то недоразумение!» «О, Господи! Да заходите же! Еще не хватало, чтобы вы весь дом подняли на ноги!» Гуров вошел, и хозяин тут же захлопнул дверь. Не зажигая света, он поспешно пошел вон из прихожей, бросив на ходу. «Проводи человека на кухню! Я сейчас...» «Только приведу в себя в порядок». Замечание относилось к жене, которая испуганно жалась здесь же у стенки. Гуров успел заметить, что Сукачев скрылся в ближайшей комнате, плотно прикрыв за собой дверь. «Звонить пошел», – догадался Гуров. «Ему очень хотелось бы послушать, о чем и с кем намеревается совещаться в такой час Сукачев» но хозяйка уже зажгла свет на кухне и, хлопая глазами, с ужасом ждала Гурова. Она тоже была в халате, накинутом наспех, встрепанная и чуть опухшая от сна. Гуров заметил в ее глазах настоящий страх. Вряд ли этот страх мог быть вызван одним словом милиция. Для него должны были быть более веские причины. Но Гуров не стал торопить события. Он послушно присел на стул по предложению хозяйки и сказал, «Я прошу прощения за столь поздний визит, но дело не терпит отлагательств. Речь идет об убийстве». «Вы имеете в виду сколько?» – торопливо спросила женщина, словно ей еще многое нужно было сказать. «Это ужасно, ведь муж с ним работал». Но почему вы так говорите, что Алексей имеет к этому отношение? Это несправедливо. Это самая настоящая клевета. Вот что это такое. Ну-ка, убирайся отсюда. С откровенной злобой прорычал Сукачев, появляясь в дверях. И не суйся не в свои дела. Вали, я сказал. Когда совершенно поникшая женщина вышла, Гуров рассудительно заметил. Есть такая поговорка. «Юпитер, ты сердишься, значит, ты не прав». «Вы сердитесь, господин Сукачев?» «А вы что прикажете, песни петь?» Огрызнулся хозяин. «Разбудили в два часа ночи, несете какую-то ахинею». «Но я этого так не оставлю. Вы еще пожалеете». «А мне-то о чем жалеть?» Сказал Гуров. «Ну, уволят меня со службы. Буду на рыбалку ездить». А вот с вами сложнее. Как вы будете жить с таким грузом? Каким грузом? Чего вы такое напридумывали? Невольно сорвался в крик Сукачев. Я не имею к смерти скока никакого отношения. Это бред какой-то. В самом деле? Хладнокровно спросил Гуров. Сейчас многое стало с ног на голову, господин Сукачев. Но я привык и теперь руководствоваться логикой как в старые добрые времена. Бред — это не по моей части. И не надо притворяться. Вы же впустили меня в дом, потому что испугались. Потому что я не хочу скандала. Вне себя выкрикнул Сукачев. Вы устроили тут на площадке какой-то цирк. Соседи могут... Черти что подумать, — продолжил Гуров. Это вы уже говорили. Но, может быть, соседи уже задумываются, а... «Почему вы не были на похоронах скока, Ведь вы вместе работали». «Какое это имеет значение?» – запальчиво спросил Сукачев. Однако было видно, что он растерян. «Во-первых, мы не так уж долго вместе работали. Всего год-полтора. Вне службы у нас со Скоком не было общих дел. А потом я просто не мог. В этот день я был занят. Что тут особенного?» «Говорите, не было общих дел?» – пожал плечами Гуров. «А как же день рождения господина Гайворонского?» «Первый раз слышу эту фамилию», – поспешно сказал Сукачев. «Кто это?» «Ну, это уж совсем глупо», – заметил Гуров. «Ваше знакомство с Гайворонским подтвердит не один свидетель». Но раз вы знали друга Скока и даже бывали у него в гостях, значит, вы были с Юрием Леонидовичем в гораздо более близких отношениях, чем хотите представить. Не стоило так поспешно врать. Алексей, как вас по-батюшке? Владимирович? Владимирович, машинально подтвердил Сукачев и тут же упрямо повторил. Не знаю никакого Гаеворонского. Мой адвокат... Ваш адвокат скажет, что вы дурак, Алексей Владимирович, резко произнес Гуров. Не пытайтесь отрицать очевидное. 20 сентября в доме Гайворонского вас видели многие. Ну и что? Враждебно спросил Сукачев. Ну да, я был у него. Просто я забыл. Заезжал на пять минут поздравить и тут же уехал. Мы просто поверхностно знакомы. Вы наносите поздравительные визиты всем людям, с которыми поверхностно знакомы», – осведомился Гуров. «Странное занятие для занятого человека». «Кстати, а чем вы занимались у Кандинского?» «Это служебная тайна», – негодующе ответил Сукачев. «А может быть, коммерческая?» – простодушно спросил Гуров. «Что вы имеете в виду?» – насторожился Сукачев. — Ладно, сейчас это не столь существенно, — махнул рукой Гуров. — Гораздо важнее для меня выяснить, что за женщина была с вами, когда вы приехали к Гайворонскому с визитом. — Что? Какая женщина? Со мной не было никакой женщины, — переполошился Сукачев. — Лгать грешно, — Алексей Владимирович назидательно промолвил Гуров. — Я же не сам это придумал. «Опять свидетели, Алексей Владимирович, опять свидетели!» А это уже серьезно. Свидетели утверждают, что 20 сентября вы приехали к Гайворонскому в компании молодой женщины. Кстати, вот ее фотография. Гуров небрежно бросил снимок на кухонный стол. «Потом вы действительно быстро уехали. Но женщина-то осталась. И знаете, что самое неприятное?» Именно эта женщина последней видела скока живым. Вы понимаете, что это значит? Вид у Сукачева вдруг сделался совсем неважный, как у человека, с трудом удерживающего рвоту. Он неуверенно шагнул к столу и впился взглядом в фотографию. Почему-то именно это, не слишком качественное и не слишком убедительное изображение, произвело на него ошеломляющее впечатление. Возможно, он вообразил, что раз милиция располагает фотографиями, значит, женщина уже арестована и дает показания. Сукачев грузно опустился на стул и рукавом халата вытер внезапно вспотевшее лицо. Он еще раз посмотрел на фотографию, взяв ее на этот раз в руки. Пальцы его предательски дрожали. «Создается впечатление, Алексей Владимирович, с холодной вежливостью сказал Гуров, что кто-то дал вам задание свести эту женщину с Юрием Леонидовичем Скоком». «Никто!» Жалобно пискнул Сукачев. Ну, посудите сами, задание это смешно. Эта женщина просто знакомая, скока. Он сам велел привести ее к Гайворонскому. Понятно? Откуда привезти, Алексей Владимирович? Тихо спросил Гуров. Ну, откуда, откуда? Мы договорились с ней встретиться, беспомощно хлопая глазами, забормотал Сукачев. На Кузнецком мосту по телефону договаривались. Она не знала, где живет Гайворонский, а на торжество не успевала, потому что была занята на работе. Поэтому Скок меня и попросил. Он-то уехал к Гайворонскому сразу. «Гладко заливаешь», — перебил его Гуров только все пальцем в небо. Скок до того рокового вечера не был знаком с этой женщиной. Свидетели это подтверждают. А значит, никак не мог он вас просить привести ее к Гайворонскому. Вас попросил об этом кто-то другой. Кстати, хотите узнать, кто эта дамочка на самом деле? «Ну, допустим», испуганно сказал Сукачев. «Евсеева Тамара Петровна». 36 лет, числится в республиканском розыске, продиктовал Гуров. На ее совести как минимум десяток убийств, да неизвестно сколько ограблений. Бандитка она, Алексей Владимирович, убийца. Сукачев смешался. Не поднимая глаз, он затравленно пробурчал. А я-то откуда знал? Да если бы я знал, я бы ее и близко не подпустил. С виду нормальная бабенка. Кто мог подумать, что она сколько замочить собиралась? Я и до сих пор не верю. — И опять лукавите, Алексей Владимирович, — укоризненно сказал Гуров. — Все вы отлично знали. И когда рано утром, 21 сентября, ехали к Гайворонскому за ключами от квартиры Скока, вы просто не могли не знать, что Скок мертв. И это не бред, Алексей Владимирович, это логика, увы, беспощадная. Откуда вы могли знать, что при Скоке не оказалось ключей от квартиры? Об этом могли знать только следственная группа и убийца. К следственной группе вы непричастны. Значит, ничего это не значит, просипел Сукачев. Я никого не убивал. Наверное, нет, успокоил его Гуров. Но вы совершенно точно знали, что Скока должны убить. Вы по чьему-то требованию свели его с женщиной-киллером. Вы по чьему-то требованию помчались разыскивать ключи убитого а за три дня до убийства вы по чьему-то требованию перерезали тормозные шланги на машине скока, Не так ли? — Я не перерезал, — полузадушенным голосом пробормотал Сукачев. Он был уже на пределе. Не было этого. — А что было, Алексей Владимирович? Сукачев схватился рукой за горло, словно ему было трудно дышать. Его лоснящиеся щеки сделались почти белыми. В глазах появилось паническое выражение. Он силился что-то сказать, но никак не мог. «Ну же, Алексей Владимирович!» – повысил голос Гуров. «Скока собирались убить еще 17 сентября. С этой целью ему повредили тормоза. Ваш гараж находится там же, где и гараж Скока». Сукачев молча кивнул, продолжая трагически держаться рукой за горло. «Так я и думал», — сказал Гуров. «Наверное, вам не составило труда нырнуть под его машину, пока скок запирал гараж, правда?» Сукачев, не произнося ни слова, протестующе замотал головой. «Не понял, Алексей Владимирович», — сказал Гуров. «Не составило труда или все-таки было трудновато?» У вас отнялся язык. Сукачев разлепил губы и с трудом выговорил. Я не делал этого. Но кто-то это сделал, заметил Гуров. Кто-то познакомил вас с Евсеевой. Кто-то отправил искать ключи. Кто этот человек? Я его не знаю, упавшим голосом сказал Сукачев. Он мне не представился. Любопытно. «Вас просят поучаствовать в убийстве. Вы соглашаетесь и даже не интересуетесь, кто вас просит». «Но меня не просили участвовать в убийстве», – жалобно протянул Сукачев. «Мне только сказали, что я должен отвезти одну женщину на день рождения Гайворонского и там ее оставить. Я и понятия не имел, что она задумала. И с ключами». «Мне позвонили утром, сказали, что скок погиб и нужно забрать его ключи. Попросили съездить. А тормоза? А тормоза? Я не знаю. Меня просто попросили отвлечь скока разговором, когда он выгонит машину из гаража. Я даже не знал, что ему перерезали тормозные шланги. Честное слово». «Но вы же знали, что этим же утром Скок попал в аварию?» «Да, он мне потом сказал, но я понятия не имел, что у него что-то с тормозами. Он и сам не знал точно». «У вас не было никаких подозрений на этот счет?» «Честное слово, не было», – с излишней горячностью заявил Сукачев. «Я даже нисколько не связывал все это. Меня попросили». «А чьи же просьбы вы так послушно выполняете, Алексей Владимирович?» – прищурился Гуров. «Даже не задумываясь, о чем вас просят, и почему в итоге происходят все время какие-то трагедии, неужели вы готовы прийти на помощь любому незнакомому человеку? Я в это не могу поверить, уж не в защите. Для этого нужно быть полным дураком, а вы не производите такого впечатления». Или вы хотите один отдуваться за всех? Но я говорю правду. Не было речи ни о каком убийстве. Просто однажды ко мне подошел Сивалапов, начал Сукачев. Это человек из секретариата фракции «Расцвет России», где заправляет Кандинский. И он мне сказал, что со мной хочет поговорить другой человек. Он его имени не называл, но предупредил, что человек этот пользуется очень большим доверием у руководства, и с ним нужно быть предельно откровенным и постараться выполнить все его пожелания. «Ну, я и выполнил. А что мне прикажете делать? Но только я ведь не знаю, как найти этого человека. Больше мы с ним не контактировали». «А кому вы только что звонили, Алексей Владимирович?» спросил Гуров. Сукачев осекся и с ненавистью посмотрел на оперативника. Он явно умалчивал самое главное, надеясь, что все еще утрясется. Сейчас он кое о чем рассказал, надеясь отделаться малой кровью и выиграть время. «Я звонил?» фальшиво сказал он. «Я никому не звонил» знаете алексей владимирович проникновенно произнес гуров врете вы много а я не люблю когда мне врут вы бы лучше подумали о том что будет если с вами решат поступить так же как с вашим коллегой скоком у вас один выбор говорить правду и тогда я сумею вам помочь что помочь не понял сукачев выжить например пожал плечами Гуров. Остаться на свободе вам вряд ли удастся. Но, думаю, срок будет минимальный, учитывая ваше искреннее раскаяние. — Да в чем мне раскаиваться? — плачущим голосом выкрикнул Сукачев. — Я все вам рассказал. Ничего такого я не делал. За что меня сажать? — За соучастие в убийстве, — жестко сказал Гуров и поднялся. В общем, подумайте, Алексей Владимирович, сроку я вам даю до утра. Если надумаете рассказать всю правду, то позвоните мне вот по этому телефону. Если звонка утром не будет, я начинаю действовать, и тогда пощады не ждите. Не стану желать вам спокойной ночи, потому что спать вам сегодня не стоит. Но говорю до свидания, надеясь на ваш здравый смысл и скорую встречу. Гуров, не оборачиваясь, направился к выходу, самостоятельно открыл дверь и покинул квартиру Сукачева. Он испытывал смешанные чувства от своего визита. С одной стороны, картина преступления начинала вырисовываться, и даже определились некоторые его соучастники. Но с другой стороны, все это еще было очень зыбко и приблизительно. Не было никаких прямых улик, а свидетели могли в любую минуту отказаться от своих показаний, данных в минуту душевной слабости. И уж совсем сомнительно, что удастся добраться до главных заказчиков убийства. Похоже, распоряжение о нем отдавалось даже не через третьи, а через десятые руки. Какой-то Сиволапов, какой-то неназванный человек, круглощекий Сукачев, сама невинность, ни о чем не догадывающийся, ни в чем не сомневающийся. Гуров вышел из подъезда на промозглый воздух. Его пижо, тускло отсвечивая стеклами, дожидался хозяина на том же месте, где он его оставил. Гуров поднял голову. На третьем этаже в квартире Сукачева пылали все окна. Гуров отпер дверцу машины, сел за руль, хотел повернуть ключ в замке зажигания. И в этот момент с заднего сиденья раздался негромкий самоуверенный голос. «Не торопитесь пока, Лев Иванович. Не знаю, как у вас с нервишками. Еще врежетесь во что-нибудь на ходу?» а нам надо спокойно поговорить. Гуров резко обернулся, но тут же в подбородок ему уперся холодный ствол пистолета. Лица человека, сидящего на заднем сиденье, он так и не увидел. Оно было скрыто в тени. Спокойнее, Лев Иванович, спокойнее, недовольно проговорил незнакомец. Так я и знал, что с нервами у вас не все благополучно. Возраст, наверное. Вопрос был с явной издевательской интонацией. «Отпуск вам действительно не повредил бы, если бы вы использовали его по назначению. Вы из соцзащиты или занимаетесь неврологической практикой?» – раздраженно спросил Гуров. «Увы, не тем и не другим», – сказал человек с пистолетом. «Работа у меня, можно сказать, собачья, Лев Иванович. Я вроде Дневального у тумбочки, понимаете?» «Нынче Дневальным стрелковое оружие выдают?» Иронически поинтересовался Гуров. «Приходится, Лев Иванович, приходится», сокрушенно сказал незнакомец. «Времена-то какие!» «Но давайте перейдем к делу, а то глубокая ночь на дворе». Вам-то спешить никуда не надо, а у меня завтра полный рабочий день. Крутишься, как белка в колесе, а тут еще вы мне задачки подбрасываете. — Я, уважаемый, не старшина роты, чтобы дневальным задачи давать, — брезгливо сказал Гуров. — Давайте без лирики. Чего вам от меня надо? — Без лирики я вам вот что скажу, Лев Иванович, — зло произнес дневальный. «Не суйте свой нос куда не следует, понятно? Вы уже убедились, что никто с вами шутить не собирается. Неужели вы стали так туго соображать? Уже и в отпуск вас отправили, и жену-красавицу предупредили. Ждете, когда от слов мы перейдем к делу?» «Кто это вы?» – спросил Гуров. «Вы лично или фракция «Расцвет России»?» «Это не имеет значения». Высокомерно ответил незнакомец. «Для вас мы — просто те, кто диктует условия. Примите это как данность». «Наглые теперь пошли дневальные», — усмехнулся Гуров, хладнокровно запуская мотор. «Эй!» — с тревогой сказал незнакомец. «Я не разрешал вам отъезжать». «У себя в бардаке будешь разрешать или не разрешать, засранец» произнес сквозь зубы Гуров, и до отказа выжил педаль газа. «Пежо» прыгнул вперед и помчался по притихшим улицам. Одинокие фонари стремительно полетели навстречу. «Остановиться!» – завопил незнакомец, привставая на сиденье и тыча пистолетом в широкую спину Гурова. «Я приказываю остановиться! Я буду стрелять!» Гуров покосился на стрелку спидометра, которая перевалила за сотенную отметку, и невозмутимо сказал «Стреляй, если кишка не тонка. Погибнешь, как герой, на боевом посту. Правда, труп придется в запаянном гробу хоронить, ввиду полной его неприглядности. Зато на похороны соберется вся Государственная Дума. А ради этого стоит умереть. Верно?» Незадачливый пассажир ничего на это не ответил и опять плюхнулся на сиденье, отчаянно матерясь. Как и предполагал Гуров, стрелять он не собирался с самого начала, а теперь это было бы просто безумием. Гуров на бешеной скорости проехал два квартала и свернул на окраину. Машину так бросало на поворотах, что незнакомец за спиной Гурова только скрипел зубами. Выскочив за пределы жилого массива, Гуров не поехал в сторону кольцевой дороги, а направил пежо в обратную сторону, туда, где почти незримая темнела полоска леса. Скорости он не сбавлял, и дорога в свете фар казалась просто летящей полосой призрачного света. «Может, хватит?» – подал голос его спутник. – Чего ты этим докажешь, Гуров? Гуров молча вел машину, внимательно следя за дорогой. Незнакомец еще несколько раз принимался увещевать его, но неизменно оставался без ответа. Наконец Гуров решил, что нашел подходящее место. Слева вдоль дороги стояла стена леса, справа, за чахлыми кустами, темнел узкий провал оврага. Вдалеке загадочно мерцали огоньки какой-то деревни. Гуров немного сбросил скорость и резко затормозил, намертво вцепившись в рулевое колесо. За спиной чертыхнувшись, шарахнулся вперед незнакомец. Гуров мгновенно развернулся и, поймав правую руку своего пассажира, резко заломил ее. Через секунду пистолет был в его распоряжении. — Выходи, — скомандовал Гуров. Они выбрались из машины. Гуровский пассажир тихо шипел сквозь зубы и придерживал поврежденную руку. Гуров бесцеремонно толкнул его в спину и заставил выйти под свет фар. Гуров увидел именно то, что и ожидал увидеть. Мужественное, крепко скулое лицо, широкие плечи, черный плащ. Все это он уже видел на кладбище, когда хоронили скока. Только гримасы боли на этом лице тогда не было. — Гуров, ты вообще понимаешь, что делаешь? — заговорил незнакомец. Он злился и нервничал. — Да тебя в порошок сотрут, если... — Как твое имя, говнюк? — холодно спросил Гуров. — Я тебя последний раз предупреждаю. Ты не знаешь, с кем связываешься. Гуров не колеблясь, передернул затвор и выстрелил. Пуля свистнула над самой головой его спутника. «Вот я и хочу это узнать», — спокойно сказал Гуров. «Выкладывай, кто ты такой. Твои дружки тебе тут не помогут. Они нас, кажется, потеряли». Незнакомец тоскливо оглянулся по сторонам, но кроме бьющего в глаза света фар ничего, кажется, не увидел. «Капитан Теплов», – дрогнувшим голосом сказал он. «В каких войсках?» – поинтересовался Гуров. «Любопытно, где так плохи дела, что капитаны дневалят?» «Не валяй дурака, Гуров», – мрачно сказал капитан Теплов. «Что ты привязался к этому дневальному? Это была метафора, если ты понимаешь, что это такое». «Глупая метафора». Заметил Гуров. Тебе больше подошло бы слово «стервятник». Выкладывай на капот все, что у тебя в карманах. И не копайся. У меня с нервами не в порядке. Забыл, что ли? Теплов колебался. Кажется, ему совсем не хотелось рыться в карманах. Гуров решил прибавить ему решительности. Он выстрелил. Голова капитана инстинктивно дернулась, как от удара. Пуля едва не задела его ухо. «Идиот!» – прошипел он и полез в карман. Правая рука у него работала плохо, и Гуров счел нужным вмешаться. Зайдя к своему пленнику со спины, он приставил пистолет к его шее и сноровисто обыскал его. Документы, записную книжку, телефон, бумажник – все переложил в свой карман. «Что ты затеял?» – устало спросил Теплов. «Зачем ты суешься не в свое дело, Гуров?» «Искать убийц – самое мое дело», – возразил Гуров. «Сколько убили, и я найду его убийцу». «Ничего ты не найдешь, даже не пытайся. И вообще, чем тебя не устраивает тот подонок в роли убийцы? Он покушался на таких же ментов, как ты. Разве он не заслуживает самого сурового наказания?» «Ты заслуживаешь его не меньше», – отрезал Гуров, – «как и те, кому ты служишь». «Ты наивный человек, Гуров», – снисходительно произнес Теплов. «Ты все еще живешь в прошлом веке, а времена изменились. Ты ископаемая, Гуров. Ты даже не понимаешь, кого ты пытаешься защищать. Ты хоть знаешь, что за человек был этот скок?» Это был мерзавец, и он получил то, чего заслуживал. «А кто это решал?» – спросил Гуров. «Чего он заслуживал?» «Это не имеет значения, но эти люди имели на это право. Скоку были доверены значительные суммы, и большая часть этих денег, как выяснилось, прилипла к его рукам. Такое не прощается». «Надо понимать, это были деньги, которые не отмечались ни в каких ведомостях». «Какая разница? Ты же не из налоговой полиции, Гуров. Это политика, а у политики свои законы». «А я думал, закон у нас один для всех», – заметил Гуров. «Тем хуже для тебя», – попытался улыбнуться Теплов. «Я же говорю, ты отстал от жизни». «Да, наверное», — сказал Гуров, — «мне бы никогда не пришло в голову протыкать растратчика шилом или похищать чужих жен». «Ах, это! Ну, это имеет свое объяснение, Гуров. Хотелось, чтобы убийство не казалось заказным. Ночной грабитель, не оставивший следов, оптимальный вариант». К сожалению, этот скок умудрился оставить ключи у Гаеворонского, и наш человек не сумел войти к нему в квартиру, чтобы имитировать ограбление. Испугался за свою шкуру и постарался побыстрее смыться. Поэтому не все прошло так гладко, как хотелось бы. А тут еще руководство ваше погорячилось, подключив к делу такое ископаемое, как ты, Гуров. Хотели как лучше, а получилось как всегда. Пришлось потом все корректировать, кому-то намекать, давать советы. А то, что произошло с твоей женой, Гуров, тоже просто дружеский намек. Только такой прямолинейный мастодонт мог расценить это как катастрофу. Катастрофы пока не было, Гуров, но она может произойти в любой момент. Для тебя она уже, считай, наступила убежденно сказал Горов. «Только еще один вопрос. Почему ты все время говоришь об убийце Скока, как о мужчине? Мне известно, что это была женщина, Теплов. Ты водишь дружбу с людьми такого сорта? Бравый капитан!» Теплов ответил не сразу. Когда же он заговорил, в голосе его звучала терпеливая покорность, как у человека, разговаривающего с сумасшедшим. В делах не может быть такого понятия, как дружба, полковник. Нас свели с нужным человеком. Человек этот показался нам подходящим. Вопрос решился. Причем тут дружба, любовь и прочее. Вы, похоже, даже таких вещей не понимаете. Я считаю, что тогда мы с вами просто теряем время. Насчет времени это верно, сухо сказал Гуров. Мы с тобой, как два иностранца. Трепотня закончилась. Говори, где сейчас эта женщина?» Теплов приложил все силы, чтобы изобразить на лице улыбку превосходства. «Извини, Гуров, но вот этого я тебе уже не скажу. Хорошенького понемножку. И вообще, лучше забудь все, что ты здесь услышал. Против тебя все. Дума, прокуратура, даже собственное начальство». «И я тоже против тебя. Это тоже прими во внимание». «Ну, с тобой-то все ясно, капитан», — сказал Гуров и толкнул Теплова в плечо. «Шагай вперед». «Не понял», — попытался возмутиться капитан. Гуров ткнул ствол пистолета ему в спину. «Шагай», — я сказал, — «и не вздумай шутить. Ты меня основательно разозлил, Теплов». Они сошли с дороги и по мокрой траве добрели до края оврага. Здесь Теплов остановился и обернулся лицом Гурову. «Куда ты меня тащишь?» – с тревогой спросил он. «Чего ты хочешь?» «У тебя пять секунд на размышление», – сказал Гуров, поднимая пистолет на уровень глаз капитана. «Или ты мне говоришь, где сейчас убийца Скока, или...» «Гуров!» «Ты этого не сделаешь», — глухо сказал Теплов. «Ты же не окончательно сошел с ума». «Еще нет», — серьезно ответил Гуров. «Но через пять секунд, кто знает». «Время пошло, Теплов». «Пять?» «Не дури, Гуров», — засуетился капитан. «Ты?» «Четыре?» — неумолимо сказал Гуров. «Да пошел ты!» — беспомощно выкрикнул Теплов. «Три?» Теплов попытался всмотреться в лицо Гурова, но в темноте ничего не смог разобрать. Он облизнул внезапно пересохшие губы. «Два?» – сказал Гуров. «Ты пожалеешь!» – тоскливо предупредил Теплов. «Я тебе скажу, где она, но ты пожалеешь!» «Говори!» «Она сбежала, Гуров. Можешь не верить, но это так!» Она оказалась хитрой бестией и поняла, что ей ничего не светит. Она ускользнула. Мои люди ее ищут, и они найдут ее раньше тебя. Ты все равно ничего не добьешься. Можешь умерить свой пыл. Уже умерил, спокойно произнес Гуров, пряча пистолет. А ты не такой уж храбрец, а, капитан? Я реалист, с достоинством сказал Теплов, понявший, что смертельная опасность миновала. В таком случае послушай, что я тебе скажу. Если ты даже подумаешь что-то о моей жене, Теплов, не сделаешь, а только подумаешь, я разыщу тебя где угодно и задушу собственными руками. Как реалист, подумай об этом. А пока вот тебе аванс. Гуров почти без замаха, но с сокрушительной силой двинул Теплова кулаком в лицо. Капитан даже не вскрикнул. Безмолвно и тяжело он опрокинулся навзничь и покатился вниз по склону оврага. Гуров дождался, пока стихнет шум падения, и вернулся к машине. Уложив в бардачок свои трофеи, он завел мотор и поехал обратно. Туда где за кольцевой дорогой вставало зарево городских огней. Глава шестнадцатая. Дверь распахнулась стремительно, словно отброшенная порывом урагана. Мария, увидев Гурова, почему-то охнула и повисла у него на шее. — С тобой все в порядке, — шептала она длинными нервными пальцами, ощупывая его спину, плечи, руки. — Ты не представляешь, как я волновалась. — Зачем? — шутливо произнес Гуров. — У тебя была более разумная альтернатива. — Разве Стас не сумел развлечь тебя? — Никогда не поверю. — Перестань, — вздохнула Мария. После того, что случилось, я, кажется, потеряла способность развлекаться. Напрасно, — легко сказал Гуров. Я дал тебе слово, что это больше никогда не повторится. Выбрось все это из головы. Обняв жену за плечи, Гуров увел ее на кухню. Крючко с хмурым видом курил, наверное, уже свою сотую сигарету. В воздухе висела плотная неподвижная пелена дыма. «Наконец ты вернулся!» – обрадованно констатировал он, поднимая глаза на Гурова. «Ну, оставим лирику дамам. Сразу говори. Добился чего-нибудь?» «Мы должны ехать», – неожиданно сказал Гуров. «Собирайся. Надеюсь, наручники с тобой?» Крючко нисколько не удивился. Он улыбнулся и сказал. «Наручники – хлеб наш насущный, как сказано в какой-то книге». Зато Мария была шокирована. Широко раскрытыми глазами она уставилась на Гурова и негодующе сказала. «Как это вы должны ехать? Куда ехать? Сумасшедший дом какой-то! А как же я?» Гуров на мгновение задумался, а потом решительно заявил. «Ты тоже поедешь. Неизвестно, что могут выкинуть эти люди. Когда ты будешь рядом, мне будет как-то спокойнее». «Мне тоже», – с иронией заметила Мария. «По крайней мере, умрем в один день». «Ну, до этого не дойдет, дорогая», – уверенно заявил Гуров. «Это будет просто прогулка». «А куда едем?» – деловито поинтересовался Кричко. «В машине объясню», – сказал Гуров. «Некогда. Скоро со мной выйдут на связь». Он уже шагал к двери. Кричко переглянулся с Марией и озадаченно почесал в затылке. Она пожала плечами и заметила в полголоса. «Как в той рекламе. Если я говорю на футбол, значит на футбол». В машине, руля по притихшим улицам, Гуров заговорил первым. «Значит, дело обстоит так. Мне удалось сегодня разговорить двух непосредственных участников преступления». Сухим деловым тоном принялся объяснять он. В подробности пока вникать не буду. Во-первых, не время. А во-вторых, я исполнял не слишком красивую роль сегодня. Гордиться нечем, кроме того, что я получил ценную информацию. Похоже, Скока действительно убила южная красавица Тамара. Только она сбежала от тех, кто заказал ей убийство, и теперь ее ищут. Вернее, уже нашли. Суть в том, что в руки мне попал телефон некоего капитана Теплова. Кажется, это тот самый человек, который постоянно возникает у нас на пути. Он играл роль родственника Скока, он наблюдал за мной на кладбище, он угрожал Марии, а сегодня мне. В результате он лишился всего своего имущества и оказался сейчас в очень неловком положении как говорится, не рой другому яму, — вздохнул Гуров и продолжил. Однако самое интересное началось, когда я расстался с бравым капитаном. Он уже сообщил мне, что убийца скока от них сбежала. Признаться, я ему не поверил. Но когда я догадался включить его мобильник, то мне сразу поступил звонок от подчиненных Теплова. «Не догадываетесь, за кого меня приняли?» Крючко самодовольно хмыкнул. «Я даже догадываюсь, что тебе сообщили», — сказал он. «Тебя приняли за босса и сообщили, что беглянка поймана». «Чуточку ошибся», — заметил Гуров. «Пока только обнаружено. Как босс, я дал распоряжение до моего приезда ее не трогать. Сейчас за домом, где скрывается эта женщина, наблюдают». Гуров взглянул на часы. «Через пятнадцать минут они выйдут со мной на связь. Сам я, естественно, сделать этого не могу, поскольку не знаю телефонного номера, но, кажется, пока никто ни о чем не догадывается. Мы, пожалуй, успеем еще заехать на заправку». «А этот капитан Теплов не опередит тебя?» — с тревогой спросила Мария. «Кто знает?» — покачал головой Гуров. «Но хочется думать, что ему будет нелегко это сделать. Я основательно сузил его возможности». «Надеюсь, ты его не искалечил?» — озабоченно спросил Кричко. «Я тоже на это надеюсь», — задумчиво ответил Гуров. Он свернул к ярко освещенной заправочной станции. Когда процедура заливки бензина окончилась, и они отъехали чуть подальше, Гуров взял в правую руку мобильник Теплова. «Вот сейчас и посмотрим, удалось ли капитану преодолеть трудности, которые я ему создал», — сказал он. «Вот-вот должны позвонить». Звонок раздался минута в минуту, как ожидал Гуров. Он поднес трубку к уху и с необычными интонациями принялся разговаривать с невидимым собеседником. «Говорили недолго». Продолжайте наблюдать, — бросил он напоследок в трубку. — Я скоро буду. — Ты говорил голосом этого ублюдка, — спокойно сообщила вдруг Мария. — Я его узнала. Ты здорово сумел ухватить его интонацию. — Еще бы! У меня как-никак жена — великая актриса, — засмеялся Гуров. — Главное, эти ребята мне поверили. Только бы не опоздать. Евсеева находится сейчас в каком-то притоне на Дубнинском проезде. Люди Теплова не хотят поднимать шума, но если Евсеевой придет в голову покинуть свое убежище, ее схватят. Тогда нам ее не видать как своих ушей, а это было бы очень нежелательно. «А если связаться с нашими», — предложил Крючко, «Брагин был бы наверняка рад встретиться со своей крестницей». Тем более, раз она, как ты говоришь, в каком-то притоне, там наверняка подвернутся наркотики. «Это неплохая мысль», – сказал Гуров. «Но, боюсь, Брагин сейчас досматривает седьмой сон. Пока мы соберем всех, кого нужно, может получиться так, что ловить уже будет некого. Я думаю, нам следует действовать на свой страх и риск. Наше единственное преимущество сейчас – это внезапность». Всего остального мы лишены. Вот возьмем Евсееву, тогда можно будет строить какие-то планы. Мария слушала весь этот диалог, не вмешиваясь, и только один бог знал, что творилось в это время в ее душе. Гурова очень беспокоило ее присутствие, и он терзался самыми нелепыми предчувствиями по этому поводу, но сделать ничего не мог. Оставить жену дома после всего, что случилось, Было бы безумие. Когда Гуров остановил Пежо на перекрестки Дмитровского шоссе и Дубнинского проезда, на часах было без пяти пять. Погода нисколько не улучшилась. Опять накрапывал дождь и влажно сверкал асфальт. Одиноко мигал желтый огонь светофора. Куда-то промчалась небольшая колонна крытых грузовиков с военными номерами. И опять вокруг сделалось пустынно и тихо. «Смотайся-ка на разведку, Стас», — предложил Гуров. «Прикинуть надо, сколько тут моих людей и где они расположились. На связь они пока больше не выйдут. Будут ждать моего появления. Они должны наблюдать за восемнадцатым домом. Только будь аккуратен, не наломай дров. Нам сейчас нельзя ошибаться». «Ученого учить, только портить», — заметил Стас, выходя из машины. «Ох, погодка!» Он поднял воротник куртки, оглянулся по сторонам и через мгновение пропал за углом. «На что ты надеешься, Гуров?» спросила тихо Мария. «Кто стоит за этими людьми?» «Кто-то стоит», пожал плечами Гуров. «Я мельком просмотрел документы этого теплого. Он числится в какой-то спецслужбе Кремля». Трудно сказать, кому именно он подчиняется и чьи распоряжения выполняет. Единственное, что я знаю точно, без Кандинского тут никак не обошлось. Самое смешное, они, похоже, не считают себя нарушителями закона. Просто немного подкорректировали кое-что. Господин Скок немного приворовывал у своего шефа, но, видно, увлекся. Денег им, наверное, уже не найти. «Но зато вор примерно наказан. Другим будет неповадно. Первобытная мораль. Сейчас она все больше входит в моду». «Почему они не отдали его под суд, раз он вор?» – удивилась Мария. «Почему надо было сразу убивать?» «Захотела», – хмыкнул Гуров. «Он воровал деньги, которые официально не существовали в природе. Уж какой тут суд?» Сплошная виртуальная реальность. Только смерть настоящая, без обмана. Правда, убивали чужими руками, посторонними как бы. Очень удобно. И совесть не так мучает, и исполнителя не жалко. Но как депутат Кандинский мог договориться с какой-то бандиткой, возмущенно сказала Мария. У меня в голове не укладывается. «Разумеется, он не договаривался», – покачал головой Гуров. «Он намекнул кому-то в ближайшем окружении. Этот кто-то сказал еще кому-то, а тот третьему. И уже третий нашел капитана Теплова. А капитан Теплов встретился с каким-нибудь осведомителем, который знает всех в криминальном мире». Самое ужасное, что эта цепочка до конца никогда не разматывается. Обязательно рвется на одном из звеньев. И главные виновники уходят от ответа. К сожалению. «Какой же смысл?» – спросила Мария. «Ты хочешь сказать, зачем я в таком случае суечусь? усмехнулся Гуров. «Я и сам порой этого не понимаю. Просто, видимо, мне никогда не понять новой морали». Помнишь, раньше у нас был такой кодекс строителя коммунизма? Правильная, в принципе, вещь, но кто воспринимал ее всерьез? Однако уголовный кодекс уважали даже бандиты. А теперь и уголовный кодекс становится простой декларацией. А этого я допустить не могу. Организм, что ли такой, не может приспособиться. Сегодня, кстати, меня назвали «динозавром». Как ты думаешь, я похож на динозавра? Ты похож на одинокого, мудрого тигра, серьезно сказала Мария. А динозавры – это они, твои враги. Они уже начали вымирать, но еще не догадываются об этом. Нет, они невероятно живучи, – покрутил головой Гуров. И вымрут совсем не скоро. Но на данном историческом отрезке я попытаюсь испортить им жизнь. «К сожалению, это все, что я могу сделать». «Ты сделаешь это», — убежденно сказала Мария. «Да, если капитан Теплов не успеет предупредить своих, если у меня из-под носа не уведут Евсееву, если свидетели согласятся дать показания. Видишь, сколько всяких «если». Но не будем торопиться. Подождем, что принесет нам Стас». Стас появился минут через пятнадцать. Он залез в машину, мокрый, но разгоряченный. Точно он только что явился из бани. «Все нормально», – бодро сообщил он. «Диспозиция понятна. Ребятки торчат прямо в подворотне восемнадцатого дома. У них раздолбанный москвич, заляпанный грязью по самые уши. Для конспирации, видимо. В машине двое». Еще один шляется по тротуару напротив. Четвертый обосновался во дворе. Я завернул туда под убедительным предлогом. Ввиду, пардон, естественных надобностей. Компания сначала насторожилась, но когда убедилась, что я мужик простецкий, без вывертов, потеряла ко мне интерес. «А ты, Гуров, еще постоянно упрекаешь меня за отсутствие интеллигентности?» Да если бы я пришел туда в галстуке и в костюме с иголочки, кто бы мне поверил? Вот Мария, она-то понимает долго в достоверности. Пусть скажет, кто из нас прав. Кончай трепаться, взмолился Гуров. Ты хотя бы сейчас можешь быть серьезным? А я серьезен, как никогда, заявил Крючко. Тебе не в чем меня упрекнуть. О силах противника я уже доложил. Теперь о Притоне. Номер квартиры нам, насколько я понял, неизвестен. Сам проникать в дом не рискнул. Это было бы уже чересчур. Но подозреваю, что Притон функционирует даже в такой ранний час. В одной из квартир на втором этаже вовсю горит свет. Правда, ведут себя тихо. Ни пьяных выкриков, ни русского шансона я не заметил. Если я не ошибся в принадлежности квартиры, то есть все основания полагать, что ее обитатели не спят. Возможно, кто-то собирается вышеозначенную квартиру покинуть в самое ближайшее время. Возможно, это известно и нашим соперникам. Таковы мои робкие выводы, шеф. Какие последуют указания? — Ты уверен, что их всего четверо? — спросил Гуров. «Не думаю, что они проводят широкомасштабную акцию», — сказал Кричко. «Чтобы взять одну бабу, четверых вполне достаточно. Во всяком случае, в близлежащих дворах ничего подозрительного я не заметил. А устраивать засаду в чужой квартире? Они на это не пойдут, мне кажется». «Я тоже так думаю», — согласился Гуров. «Мне просто хочется быть уверенным в том, что в переулке не стоит еще одна машина. Мы должны беспрепятственно убраться отсюда». «Поверь мне, переулок чист», — сказал Кричко. «Ну что ж, тогда давай думать», — предложил Гуров. «Можно ждать у моря погоды неизвестно сколько и упустить Евсееву из-под самого носа». «Мне кажется, нужно проявить активность». «Нужно узнать, на что эти мужики рассчитывают». Кричко покосился на Марию. «А не опасно, Лёва?» — с сомнением спросил он. «Если вы будете вздыхать надо мной, — заявила Мария, — проще вообще уехать отсюда. Делайте, что считаете нужным. А если поднимется стрельба, я, так и быть, прилягу на пол». Стас покачал головой. Гуров потер лоб и сказал, вот что мы сделаем. Мария сядет за руль, а мы отправимся с тобой пешком. Сколько примерно ходу до того типа на тротуаре? Ну, с полминуты, если бодрым шагом, сказал Кричко. Тогда так, сверим часы. Как только мы выйдем, заводи мотор, дорогая, и через полминуты медленно сворачивай в переулок. — А как увидишь огонек зажигалки, мигом подъезжай. Мотор, естественно, не глуши. — Вы хотите взять языка? — с понимающим видом спросила Мария. — Отлично. С детства не играла в казаки-разбойники. Гуров поморщился. — Точно дети, — с досадой сказал он. — Один все посмеивается, другая играть собралась. — Забыла, как тебя по Москве катали? «Все будет в порядке, шеф!» — ласково сказала Мария, глядя Гурову в глаза. «Не сомневайся, пожалуйста!» «Ладно, верю!» — буркнул он и скомандовал. «Все по местам! Операция началась!» Они с Кричко вошли в переулок. Гуров услышал, как за спиной мягко заурчал мотор его верного «Пежо». Все пройдет гладко, убеждал он себя, и не такое сворачивали. В крайнем случае Мария успеет уехать в безопасное место. Проезд был слабо освещен, и одинокую тень, маячившую на тротуаре, можно было запросто не заметить. Человек старался не шуметь и жался к стене дома. «Он — Он? — неслышно спросил Гуров. Крючко кивнул. Действовали они, не сговариваясь. Долгие годы совместной работы научили их понимать друг друга даже не с полуслова, а с полувзгляда. Без преувеличения можно сказать, что в опасных ситуациях они действовали как один человек. Поравнявшись с человеком, притаившимся в тени дома, они разделились. Гуров, не останавливаясь, пошел дальше, а крючко приветливо махнул рукой, в которой была зажата зажигалка, и сказал: Эй, земляк, закурить не найдется. С ночной идем, а сигареты кончились. А без курева, сам понимаешь. Земляк нервно оглянулся по сторонам и негромко буркнул. Не курю я, мужик. Эх, обида! простодушно сказал Кричко, щелкая зажигалкой и выбивая крохотный голубоватый язычок пламени. «Курить так охота, что уши пухнут!» «Ну, на нет и суда нет!» «А ты чего тут паришься? Жена домой не пускает!» В конце переулка мигнули фары приближающегося автомобиля. Человек у стены задергался и сердито сказал, «Ты, мужик, шел бы себе!» «Прости мне все мои прегрешения», — вздохнул Кричко и коротким ударом двинул собеседника в солнечное сплетение. Тот охнул и согнулся пополам. Тут же сзади его подхватил Гуров, не дав упасть, и вдвоем с Кричко они запихали нокаутированного языка в плавно затормозивший у тротуара автомобиль. Едва они сели, Мария тут же нажала на газ и вихрем промчалась до конца проезда. «Разворачивайся», – лаконично распорядился Гуров. «Теперь стой». «Ну что, друг, очухался?» Вопрос относился, разумеется, к пленнику, который и в самом деле уже начал приходить в себя, но таращился по сторонам с большим недоумением. Зажатый с двух сторон массивными фигурами Гурова и Кричко, он и не помышлял сопротивляться. А когда Гуров, обыскав его, отобрал пистолет, парень совсем упал духом. «В чем дело?» – беспомощно произнес он, безуспешно стараясь придать голосу независимой интонации. «Кто вы такие?» «В общем, так, молодой человек», – решительно сказал Гуров. «Времени у нас мало» поэтому одеяло на себя не тяни. Селенок у тебя все равно на это не хватит. А быстренько отвечай на мои вопросы. Будешь паинькой, может быть, я верну тебе твою пуколку. Избавишься от многих неприятностей». «Какие вопросы?» – растерялся парень. «Может, вы меня с кем-то спутали?» «Ничего мы не спутали», – прикрикнул на него Кричко. «Ты на капитана Тепловой шачешь, так ведь?» «Да?» — совсем смутился пленник. «А вы откуда знаете?» «Мы много чего знаем», — сказал Гуров. «Знаем, что вы тут женщину караулите, и женщина эта преступница». «Так вы ее сообщники?» — осторожно спросил парень. «Язык у тебя как помело», — заметил Гуров и на мгновение включил свет в салоне. «На, смотри удостоверение. Теперь понял, кто мы?» «Ничего себе!» – выдохнул парень. «А чего же вы тогда?» «Как вы с нами, так и мы с вами», – сказал Гуров. «Подробности тебе Теплов объяснит, когда у него будет настроение. А пока будь добр отвечать на наши вопросы. В какой квартире находится преступница? Чья это квартира? Сколько там человек?» «Ну и вопросики», – нервно сказал парень. «Я-то откуда чего знаю?» Мне приказано за улицей следить, чтобы кто через окно не ушел. Мне подробности не сообщали. Этого у старшего группы спросите. Он там, во дворе, с остальными. Ты нам советов не давай, сердито прикрикнул Гуров. Сами разберемся, у кого чего спрашивать. И лапшу мне на уши не вешай. Подробности ему не сообщали. Ты еще скажи, что погулять вышел. С пистолетом. «Документы у тебя, кстати, есть?» Парень растерянно помотал головой. «Нет, документов я не брал», — признался он. «Да вы у старшего спросите». «Волёва, документов нет, с пистолетом ходит. Да он сам и есть настоящий бандит», — сделанным возмущением прогремел Кричко. «Давай я его в наручники и в управление. Разобраться надо, что это за артист». «Да вы чего, мужики?» – разволновался пленник. «Вы чего, с ума сошли? Я на операции. Поговорите со старшим, он вам все объяснит». «Сначала ты нам объясни», – невозмутимо сказал Гуров. «Если не хочешь оказаться в камере». «Ничего себе!» – парень уже не мог успокоиться. «Ну, я не знаю. Короче, мы наблюдаем за четвертой квартирой на втором этаже. Там что-то вроде малины». Сколько там народу, точно не знаю. Хозяин один, но у него постоянно кто-то толчется. Есть сведения, что он наркотиками приторговывает. Ну и вообще, криминальный элемент. В принципе, он нас не интересует, нам важно бабу эту взять. По оперативным данным, она у него скрывается. В случае сопротивления или попытки к бегству, нам разрешено применять оружие. Вот и все, что я знаю. Сейчас дожидаемся Теплова. Обещал сам подъехать. Так-так, задумчиво проговорил Гуров и посмотрел на Кричко. Что делать будем? Теплов-то, в конце концов, на самом деле подъедет. И, подозреваю, он будет сильно не в духе. Кричко посмотрел на часы, поскреб подбородок. Черт, щетина отросла. С неодобрением заметил он. «А бриться сегодня, пожалуй, не придется». Он неожиданно достал из кармана наручники и ловко защелкнул их на запястьях опешившего пленника. «Давай-ка, Лёва, выйдем. Это уже не для чужих ушей разговор. А ты сиди смирно, пионер!» Они с Гуровым выбрались из машины и отошли в сторону. «А делать, по-моему, надо одно», — сказал Кричко. «Брагина поднимать с его ребятами. Он не откажет, я уверен». «Одного Брагина мало», — покачал головой Горов. «Мы сейчас с тобой по краю идем. Одно неверное движение, и мы внизу. И Брагина за собой потянем. Знаешь, что я думаю? Подстраховаться бы нужно». «Что имеется в виду?» — с любопытством спросил Кричко. «Не люблю я этих вещей», — с неудовольствием признался Гуров. «Но сейчас это может сработать. Про обозревателя Борзенкова слышал? Хочу телевидение пригласить. Пусть состряпают репортаж с места событий. Пусть покажут крупным планом лица. Пусть назовут фамилии. Страна должна знать своих героев». «Сильный ход», — усмехнулся Кричко. «Одно в нем плохо» переходить не получится не получится подтвердил гуров ну значит не получится вздохнул крючко кто первый звонит